Глава восемнадцатая. Дорожная. Приехал к деду и занял светлую угловую комнату на втором этаже. У деда меня ждали письма от Лизы, от Менделеева и незнакомого мне Семёна Васильевича Панпушку. Лиза просила понять её решение, объясняла, что всё продумала и выбрала путь служения Богу. Благословляла меня и желала всего самого наилучшего. Приписка в конце гласила, что все, находящееся в сейфе, принадлежит теперь мне, так как Генрих хранил там средства и бумаги нашей с ним лаборатории. Также написал, что всю библиотеку также передает мне вместе с теми вещами, что есть в кабинете, если я захочу их взять себе как память. Письмо лиза оставило у меня сложное впечатление. Человек как бы прощался с мирской жизнью устраивал свои дела, выполняя обязательства перед другими. С другой стороны, между строк сквозило какая-то неуверенность и отчаяние. Когда я поделился мыслями с дедом, он ответил, что Лиза, незадолго до написания то письма, еще надеялась, что Генрих жив. Потом, когда им передали останки Генриха после окончания следствия, его похоронили на Новодевичьем, отслужили по усопшему рабу Божьему Григорию службу в церкви. Лиза поняла, что мужа у нее больше нет и уверилась в своем решении уйти в монастырь. Второе письмо было от Дмитрия Ивановича Менделеева, в котором он сообщал, что ознакомился с моей идеей и предложенным способом из бумаг, которые были доставлены ему от Сергея Семеновича Агеева. Также профессор наслышан об опытах руководимой мной лаборатории с анилиновыми красителями, поэтому был бы рад увидеться со мной. Письмо было датировано 25 июля. Письмо прибыло в Москву обычной почтой, видимо, уже тогда жандармы махнули на меня рукой и решили, что никакого государственного секрета тротил не представляет. Надо выезжать в Петербург немедленно. Третье письмо было как раз арштабс капитана семёна Панпушко, преподавателя Михайловской артиллерийской академии члена артиллерийского комитета, арткома. Ему, химику-артиллеристу, занимающимся взрывчатыми веществами, было поручено провести испытание «желтого солнечного». Штабс-капитан проинформировал меня о неудачных опытах. Взрывы получить вообще не удалось и просил личной встречи в Академии перед написанием окончательного отчета в Ордком. Штабс-капитан сообщил, что встречался с Дмитрием Ивановичем, и тот, произведя необходимые анализы, подтвердил, что синтез произведен правильно и полученные ярко-желтые кристаллы являются тринитротулолом. В тот же день я посетил дом на Полянке, сейф был не тронут. К моему сожалению, журнал экспериментов внутри не оказалось. Он был либо похищен из лаборатории германским шпионом, либо сгорел при пожаре. В сейфе оказалось почти 7 тысяч рублей. Все расходы по работе лаборатории были погашены из тех 4 тысяч, что дед заплатил за изготовление коммерческой партии пурпурной краски. Так что в купеческий банк я привез обратно практически те же деньги, что взял оттуда почти год назад. После того, как я оставил себе тысячу рублей на расходы, на моем счете опять оказались те же 12 тысяч рублей. Кроме денег, я прихватил оказавшийся в сейфе револьвер, очень похожий на легендарный ноган Присмотревшись к клейму, увидел, что это и есть творение братьев-оружейников образца 1886 года, только более ранний вариант, чем предложенный чуть позже русскому правительству. 9-миллиметровый и как бы не больше калибром, но точно не меньше ПМ, шестизарядный. Смотрелась машинка изящно по сравнению с висящим в кабинете на ковре здоровенным и тяжелым револьвером Смит энд Вессонг, времен русско-турецкой войны. Взяв револьвер и две пачки патронов к нему, я подумал, что раз жандармы сняли мою охрану, надо заботиться собственной защитой самому, а для ношения револьвера заказать подмышечную кубуру. Послал Менделееву и панпушку телеграммы о том, что выезжаю завтра. Вечером на заднем дворе отстрелял барабан патронов по старой дубовой колоде, когда-то использовавшейся для рубки мяса. Бой револьвером не понравился, как у офицерского нагана позднейшей сборки. Спуск крючка можно было провести как после предварительного взведения курка, так и самовзводом. Самовзвод в революре тугой, и меня всегда умиляли в кино всякие неуловимые девушки и гимназисты, лихо палившие и попадавшие с самовзвода. Это оружие для крепкой тренированной мужской руки. Итак, еду в поезде конца XIX века. По рекомендации деда взял билет в вагон первого класса. «Не мелочи, Сашка», — дед пытался дать мне денег на поездку. «Ты только из больницы, тебе полежать захочется, дорога-то долгая, раскладные диваны только в первом классе». Деньги на поездку не взял, но совет деда последовал. И правильно сделал, как потом выяснилось. Купив билет, я обратил внимание, что там указан только класс и номер вагона, но места нет. Интересно, а вдруг господ будет больше, чем мест? Стоил, кстати, билет недешево, почти 20 рублей. Туда и обратно съездить, и нет месячного жалования чиновника средней руки – вроде титулярного советника. Ради интереса посмотрел на вывешенные указ кассы тарифы. Стоимость билета, естественно, зависела от расстояния. Билет второго класса стоил в полтора раза дешевле первого, а третий класс в полтора раза дешевле второго класса. Был еще и четвертый класс, а это что, поездка в тамбуре или на крыше? Господа свой багаж не носили, на это были носильщики, и багаж сдавался в багажный вагон. Помните, дама сдавала багаж? Чего-то там, чемодан, саквояж и так далее – Вот их и сдавали. Пока поезда не было, на перрон не пускали, и пассажиры коротали время в ресторане для публики первого и второго классов и у буфетов, для тех, кто попроще. «Чего изволите, ваше высокоблагородие?» — подскочил официант с набриолиниными усиками пробором посредине главы впрочем, в чистой белоснежной рубахе и жилете. Заказал кофе со сливками, пообедав на дорогу у деда, но официант не унимался. «Барин, рекомендую подкрепиться». Вывед в столицу, а ресторан только в Твери будет, да и наш в пример будет лучше. «Ну, принеси мне тогда водки, рюмку, заливную севрюгу и корки черной», уговорил-таки черт красноречивый. «Сию минуту, ваш сиясь», — заторопился Халдей. Вот как сразу повысил меня из высокоблагородий штаб офицеров и надворных и статских советников, до да графа. Как потом выяснилось, благодаря Халдею, если бы не он, я бы мог голодать до Твери, куда поезд тащился полдня» так как кормили в это время исключительно на больших станциях, а вагонов ресторанов еще не существовало. Хотя, как вы поймете дальше из повествования, мне это вовсе не грозило. Мой вагон, как и положено, синего цвета, второй с конца. А после паровоза шли два почтовых вагона и шесть зеленых. Обратил внимание, что под вагоном не две, а три колесных тележки. Наверное, из-за веса вагонов. Может, катастрофа в Борках сделала свое дело? В вагоне мое удивление продолжилось. Конечно, красное дерево, начищенные бронзы и все такое, но купе без дверей, два коротких дивана напротив друг друга, с другой стороны прохода такое же открытое отделение. В вагоне четыре отделения, первое закрыто занавеской, как выяснилось, предназначалось оно для дам, путешествующих без сопровождающих. Ну, прям как сейчас в СВ, где допустимо только однополое размещение незнакомых лиц. А я-то думал, что вопросами нравственности озаботились лишь в 20 веке. Хотя были вагоны с семейными закрытыми отделениями, И даже такие купе с перегородкой, в которой была дверь, объединяющая два купе первого класса в одно. Так что возможности для спланированного Адюльтера в это время было хоть отбавляй. А вот для романтичного дорожного знакомства нет. Впрочем, пройдет еще десяток-полтора лет, и вагону станут более привычными. Появятся вагоны-рестораны, и возможности для приятной дороги с очаровательной незнакомкой станет гораздо больше. А сейчас моим соседом стал одышливый толстяк, по виду чиновник в генеральских чинах так как за ним в вагон внесли генеральскую шинель на красной подкладке, без погон, но с какими-то петлицами и фуражку с кокардой. Сам толстяк был в темном сюртуке с серебряным шитьем по вороту и обшлагам и золотым ромбиком с двуглавым орлом наверху и синим эмалевым крестиком по центру. Я поприветствовал его превосходительство и помог распихать все четы полки, расположенные сверху диванов, многочисленные кулечки, баулы, саквояж. Да, пропала моя надежда на романтическое путешествие в компании очаровательной баронессы или графини, о чем обожают писать авторы романов в 21 веке, а ведь толстяк стопроцентно храпеть будет, как паровоз. Тут паровоз дал гудок, и через некоторое время поезд довольно плавно тронулся. Я смотрел в окно и думал, что так и хочется пропеть за группой Любе. О многом я думал о разном смоля папироской во мгле. Но никаких серьезных мыслей в голову не приходило, А тут еще толстяк предложил, как нечто само собой разумеющееся, в дороге. «Молодой человек», — обратился ко мне штатский генерал, «а не дерябнут ли нам по стопочке французскую коньячку? Мне тут коллеги собрали кое-чего в дорогу». «Не откажусь, ваше происходительство. Александр Павлович, юрист, еду в столицу по личным делам», — представился я. «Вас спросить покорно, как величать?» «Давайте без чинов, Александр Павлович. Модест Сергеевич, профессор кафедры гистоморфологии и анатомии военно-медицинской академии». Возвращаясь домой, в свою очередь представился статский генерал. Он достал то, что у меня сразу вызвало ассоциации со словом «поставец», и то, что я первоначально принял за баул, своего рода походный буфет, где нашлась серебряная фляжечка с серебряными же стопочками и всяческие закуски и закусочки в серебряных же сутках. Там же были приборы на двоих и на крахмальной салфетки Удобно расположив все это великолепие на скатерке, покрыв ею плоскую крышку баула, столько в купе было не предусмотрено. Мы выпили за знакомство, потом за дорогу, потом еще за что-то под неодобрительный взгляд аристократических соседей с купе напротив. Но коньячок был хорош, закусочки тоже, хотя как-то не принято коньяк ничем закусывать. Так что маринованные соленые грибки подошли бы более под водочку вместе с растягайчиками, с разнообразной начинкой. Может, в этом и таилась неприязнь чупорных аристократов, сидящих напротив к нашей пирушке. А чем еще прикажете в дороге заниматься? Превосходительство разомлев, был и соседям напротив, предложил присоединиться к нам, на что они надменно отказались таким видом, будто профессор предложил им отведать жареную лягушку. Хотя, может, аристократы они более лягушек уважают, а у нас так даже простых устриц не было. Одним словом, толстяк оказался простым и радушным, и я уже поблагодарил судьбу, что не еду с каким-нибудь напыщенным фон бароном. «Любезнейший Александр Павлович, вот вы юрист, судя по всему преуспевающий, раз в первом классе путешествуете, слегка заплетающимся языком вещал его превосходительство. А известно ли вам, сколько расплодилось шарлатанов, лечащих электричеством, и многих ли из них осудили?» «Модест Сергеевич, я уже два года как оставил практику», — ответил я ей, «но смею предположить, что ни одного». «Верно. Расплодилось шарлатанов, месмеризм, всякий гипнотизм?» С неожиданной злостью в голосе произнес только что еще пьяненький, и добродушное превосходительство. Несчастные больные им верят, а потом к нам пожаловать в анатомический театр. И все при полном попустительстве властей. А вы чем, Александр Павлович, хлеб свой насущный зарабатываете?» Тоном допрашивающего жандарма произнес толстяк. «Или богатые родители обеспечивают, раз по специальности не работаете?» «Нет у меня богатых родителей», пытался защищаться я от наскока, внезапно впавшего в гневливость профессора. «Я зарабатываю наукой, Да он алкоголик, у них часто бывают такие немотивированный переходы от благодушия к ненависти. Только мне вагонного скандала не хватает. Вон и соседи с интересом уставились на нас. Развлечением привалило нежданно-негаданно. Урок, что ли, даете, молодой человек? Знатно вы хоть зарабатываете. Продолжал давить на меня толстяк и подозрительно посмотрел на мои тонкие перчатки. А может, вы карточный шулер милостивый государь? Что вы, Модест Сергеевич, я попытался успокоить разошедшегося анатома. Я изобретатель, химик, работаю с анилиновыми красителями. «Ах, я старый осел!» — вскричал профессор на весь вагон, от чего аристократы вздрогнули. «Да ведь это термические или химические ожоги, хотя скорее первые, да и перчатки эти». Не вы ли, сударь, пациент доктора Вышеградского Леонтия Матвеевича, который в военно-медицинском журнале только что опубликовал статью о лечении химика, получившего при взрыве и пожаре лаборатории ожоги четверти поверхности тела, преимущественно туловища головы? У нас в Академии целая дискуссия по этому поводу разгорелась, и ко мне приходили узнать о моем мнении. Говорили еще, что этот химик пытался вытащить из огня своего товарища, разбирая горящие обломки голыми руками. Но ведь вы же представились юристом. Да, я окончил юридический факультет университета, но всегда интересовался химией. Ответил я, с одной стороны, радуясь, что Буян успокоился, а с другой сетую на то, что сейчас начнутся расспросы. И потом организовал лабораторию. «И как продвигались ваши дела?» – заинтересованно спросил профессор. «Все же юристы? Вдруг увлечение химией?» «Довольно успешно, профессор», – не удержался яд от похвальбы. «Три привилегии и четыре международных патента. Удалось получить подтверждение заявки на сульфаниламид в России, во Франции, Британии и САСШ. По одной привилегии продукт выпускается, одна на испытании, вот еду к Дмитрию Ивановичу Менделееву. Еще одна планируется для промышленного размещения». «И все красители?» – интересовался профессор. «Нет, нам с коллегой, царство ему небесное, то он погиб при взрыве», – сказал я. «Удалось синтезировать препарат, обладающий доселе неизвестной мощной противомикробной активностью. Это должно перевернуть медицинскую науку и спасти миллионы жизней». «Вы провели опыты, подтверждающие это? Может быть, вы выступить у нас в академии?» «Да, мы провели необходимые эксперименты на мышах и сами попробовали препарат». Тут я, естественно, соврал, у нас и синтез еще не был закончен. Но надо вызвать интерес научного сообщества. Это ведь не секретный, пока тратил. Но все документы, протоколы экспериментов и журнал сгорели при пожаре. Вот объяснение, так сказать, зуб даю, что было, а пойди проверь. Лаборатории у меня теперь пока нет. Попрошу Дмитрия Ивановича его сотрудников о помощи в синтезе. Повторим эксперименты, и тогда можно и у вас доложить. Тут подъехали к Твери, все пошли на выход прогуляться в ресторан. Вышли мы с Модестом. А не потельному уважаемый Модест Сергеевич откушать чего-нибудь горяченького, предложил я. С превеликим удовольствием, ответил профессор. Я и сам собирался вам это предложить. В ресторане мы заказали маленький графинчик водочки и по тарелке селянки. Именно селянки, а не солянки, каковой мог бы считаться рассольник. А блюдо, которое спокон веков готовят на железной дороге из ветчины, колбаски, мяса двух или трех сортов с каперсами, оливками и лимоном, Все это долго должно томиться не менее 80 часов, более позднее время в котле, раскачивающуюся на ходу вагон ресторана, является незаменимым добавлением к водке в запотевшем лафитничке. В наше время нужно держать водку в морозилке и туда же поставить на полчаса лафитнички, чтобы водка не нагрелась. А как будет здесь, не знаю. Водка. а <связать> Водка холодная? Спросил я полового. В Тверском ресторане был именно половой, а не вышкальный официант, как в Москве. Не звольте беспокоиться, ваше сиятельство, сальдас. Ну вот груздочков еще, огурчиков малосольных с укропом, пирожков с капустой. Свежий ли? И давай, неси все сразу, распорядился я, а то не успеем. Успеете, ваше сиятельство и ваше превосходительство. Час-полтора будем стоять, и без пассажиров первого класса поезд не уйдется, успокоил нас половой. Так что сначала закусочка, а потом и селянку вам принесу с пылу жарус. Все было выше всяческих похвал, свежим и вкусным. Мы еще успели вдоволь напиться чаю, я расплатился, оставил щедрые чаевые, на что половой кланяй спровожал нас до выхода. Вернулись в вагон при втором звонке и продолжили путь.